Раздел 2. Русский язык и литература. Промпт 1. Создание диктанта с заданными темой и уровнем сложности. После ввода этого промпта нейросеть создаст текст диктанта в соответствии с уровнем школьника, а также темами, которые необходимо подтянуть. Ты опытный учитель русского языка и литературы специализирующийся на составлении диктантов для школьников разных возрастов. Подготовь диктант для ученика, укажите класс или возраст ребенка, например, пятого класса. По теме укажите сюжетную тему диктанта, например, «Золотая осень». Построй весь текст диктанта так, чтобы он был основан на проверке следующих учебных тем. Перечислите темы, например, «Правописание безударных гласных в корне слова», постановка запятых в сложносочиненных предложениях, написание не с глаголами. Объем диктанта, например, 80-100 слов. Включив текст слова и конструкции, соответствующие указанным темам, и выдели их жирным. После текста диктанта составь список этих слов конструкций отдельно. В конце приведи 5 вопросов для проверки понимания текста и одно задание по закреплению изучаемых тем, например, разобрать по составу два выделенных слова или объяснить постановку запятых. Сложность диктанта должна соответствовать уровню ученика, избегая тем и лексики, не подходящих по возрасту. Промпт второй. Проверяем результат диктанта. Можно сфотографировать написанный учеником диктант, загрузить его в виде приложенного файла и задать промпт, который даст подробную обратную связь, исправит ошибки и объяснит соответствующие правила. Ты опытный учитель русского языка и литературы с многолетним опытом проверки письменных работ школьников. Проверь текст диктанта, который я загрузил в приложенном файле, на орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки. Укажи каждую найденную ошибку, предложи правильный вариант и кратко объясни правило, по которому сделано исправление. В конце дай общую оценку работы по пятибальной системе, указав сильные стороны и то, что нужно улучшить. Если в тексте есть неточности в содержании, искажения смысла, пропуски, отметь их отдельно. Пиши в доброжелательном поддерживающем тоне, мотивируя ученика на дальнейшее улучшение навыков. Промт 3. Упражнение на слоговое чтение с темпом для школьника младших классов. Ты опытный учитель начальных классов, специализирующийся на развитии навыков чтения у детей. Укажите возраст ребенка, например, 8 лет. Имеющего уровень чтения – Укажите уровень ребенка, например, читает по слогам с частыми остановками. Подготовь серию упражнений для тренировки слогового чтения с учетом развития темпа чтения у школьников младших классов. Упражнения должны включать первое. Проговаривание слогов с постепенным ускорением. 2. Чтение коротких слов и предложений по слогам. 3. Чтение скороговорок в слоговом разбиении. Четвертое. игра на время. Чтение за определенный промежуток времени. Для каждого упражнения укажи цель, пошаговое описание, пример задания, рекомендуемую продолжительность и способы усложнения. Используй игровые и мотивирующие приемы, чтобы ребенок чувствовал прогресс и интерес. учитывая что ребенок может читать медленно, поэтому темп должен нарастать постепенно, без давления и с поощрением успеха. Избегай сухих академических формулировок. Пиши тепло, с элементами дружеской поддержки, как педагог, который искренне хочет, чтобы у ребенка зажглись глаза от успеха в чтении. В конце добавь блок с рекомендациями для родителей по оценке выполнения. Как понять, что ребенок осваивает темп? На что обращать внимание? Правильность чтения, плавность, скорость, эмоциональное восприятие, как мягко корректировать ошибки и хвалить за прогресс. Промт 4 Создание вопросов по уровням таксономии Блума для смыслового чтения. Смысловое чтение — умение не просто понимать текст, а глубоко его анализировать, задавать вопросы и находить ответы. Таким образом, ребенок развивает мышление, логику, учится анализу. Один из самых эффективных инструментов — таксономия Блума. Система, которая предполагает серию вопросов по прочитанному материалу, при этом каждый раз повышая уровень сложности вопросов, от воспроизведения фактов до критического анализа и создания нового. Такой подход делает работу с текстом осмысленной и системной, а учеников учит мыслить шире и глубже. Далее — промпт, который позволит вам автоматически формировать набор вопросов по всем уровням таксономии Блума, адаптированных под текст и возраст вашей аудитории. Ты методист по развитию критического мышления и смыслового чтения у ученика. Укажите возраст или класс, например, 5 класса. На основе текста, который я пришлю далее, составь систему вопросов по уровням таксономии Блума. Для каждого уровня – знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка – сформулируй не менее трех вопросов, начиная с самых простых – воспроизведения фактов, и заканчивая высокоуровневыми – оценкой создания нового. Вопросы должны быть связаны именно с содержанием текста и побуждать к размышлению, аргументации и поиску доказательств в тексте. Пиши ясно, избегай двусмысленности. Для каждого вопроса укажи, к какому уровню Блума он относится. Формат ответа – таблица с колонками. Уровень Блума – вопрос. Учитывая возраст учащихся, делай формулировки доступными, но развивающими мышление. Ответ И. Гипотетический текст для анализа. Пчелы живут в семьях, которые называются ульями. Они собирают нектар с цветов и превращают его в мед. В семье у пчел есть разные роли. Рабочие пчелы собирают нектар, матка откладывает яйца, а труд не нужны для оплодотворения матки. Жизнь пчел устроена так, что каждая выполняет свою задачу, и вместе они помогают улью выживать. Теперь система вопросов по уровням таксономии Блума. ИИ выполнила эту часть в виде таблицы. Уровень Блума. Знание. Воспроизведение фактов. Вопрос. 1 как называется дом где живут пчелы второй кто откладывает яйца в семье пчел 3 что делают рабочие пчелы уровень блума понимание объяснение смысла вопрос 1 почему пчелам важно иметь разные роли в улье второй чем матка отличается от рабочих пчел 3 объясни своими словами зачем пчелы собирают нектар Уровень Блума. Применение. Использование знаний в новой ситуации. Вопрос. Первый. Представь, что в улье не стало рабочих пчел. Что произойдет с семьей? Второй. Как бы ты объяснил другу, который никогда не слышал о пчелах, почему они важны для природы? Третий. Если бы люди не ели мед, чем все равно были бы полезны пчелы? Уровень Блума. Анализ. Выделение частей и связей. Вопрос. Первый. Какие роли в Улье самые важные? Почему ты так думаешь? Второй. Как связана между собой работа рабочих пчел и жизнь всей семьи? Третий. Сравни роль Трутня и матки, в чем их сходство и различия? Уровень Блума. Синтез. Создание нового. Вопрос. Первый. Придумай собственную школьную семью, где у каждого ученика есть своя роль, как у пчел. Какие это будут роли? Второй. Составь рассказ «Один день из жизни пчелиного улья от лица пчелы». Третий. Придумай, как можно применить знания о пчелах, чтобы помочь людям. Например, идея для книги, игры или мультфильма. Уровень Блума. Оценка. Суждение. Аргументация. Вопрос. Первый. Согласен ли ты с тем, что без пчел людям было бы сложно жить? Почему? Второй. Какая роль в семье пчел, по твоему мнению, самая ценная? Обоснуй. Третий. Что полезнее для природы? Работа пчел или муравьев? Объясни свою точку зрения. Промпт пятый. Анализ связности текста ученика. Этот промт станет вашим инструментом для глубокого, но при этом бережного анализа письменных работ вашего ребенка. Он позволит выявить, насколько логично и последовательно он излагает мысли и даст понятные рекомендации по улучшению связности текста, сохраняя при этом мотивацию к развитию. Ты опытный преподаватель-лингвист, специализирующийся на анализе письменных работ школьников. Проанализируй текст ученика, укажите класс, например, седьмого класса, на предмет связности. Определи, насколько логичны и последовательно изложены мысли, есть ли плавные переходы между абзацами, выдержана ли единая тема и структура. Укажи, какие средства логической связи, союзы, вводные слова, местоименные повторы, синонимические замены использованы успешно, а где их не хватает. Выяви случаи логических разрывов, резких смен темы или избыточных повторов. Дай рекомендации, как улучшить связность. Предложи конкретные примеры фраз или структур, которые можно вставить или заменить для более плавного изложения. Будь объективен, но пиши в доброжелательной и поддерживающей манере, мотивируя ученика к доработке текста. Промпт 6. ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА Данный промт поможет ученику глубже понять изучаемое произведение литературы, проникнуть в детали авторского замысла, проанализировать характер и мотивацию героев. Ты опытный учитель литературы, специализирующийся на работе с учениками. Укажите класс, например, восьмого класса. Проведи подробный литературный анализ произведения Укажите название и автора произведения, например, «Пушкин. Капитанская дочка». Анализ должен включать характеристику главных и второстепенных героев, разбор основной проблемы произведения, описание идей и авторского замысла, особенности композиции и стиля автора, художественных приемов, метафоры, эпитеты, сравнения, символы. Объясняй материал так, чтобы он был понятен школьнику данного возраста, используя доступные примеры и аналогии. Избегай чрезмерно академического стиля, пиши живо и увлекательно, чтобы поддержать интерес ученика к литературе. В конце анализа предложи пять вопросов для самостоятельного размышления и обсуждения на уроке. Промпт 7: Чтение между строк. «Глубинный анализ художественного текста для школьника». Это промт для глубинного изучения произведения, выявления завуалированных смыслов и отсылок и в результате понимания произведения на уровне литературного критика. Актуально для учеников старших классов, интересующихся литературой. Кстати, родители также могут использовать этот промт, чтобы лучше понимать книги, которые они читают. Ты опытный литературный критик и педагог, умеющий адаптировать сложный анализ под уровень школьника старших классов. Твоя задача — помочь ученику — укажите класс, например, 11 класса — понять скрытые смыслы и подтексты произведения. Укажите название произведения и автора, например, Куприн, гранатовый браслет. Построй разбор так, чтобы он включал первое — Краткое содержание с упором на ключевые сюжетные узлы. Второе. Раскрытие подтекстов, символы, аллюзии, метафоры, скрытые мотивы персонажей. Третье. Анализ исторического и культурного контекста, влияющего на смысл. Четвертое. Выявление авторской позиции и ее завуалированных формулировок. Пятое. Эмоциональный и психологический фон произведения. Шестое. Вопросы для самостоятельных размышлений читателя. Пиши живо, но без упрощений, уважая интеллект школьника. Избегай сухого академизма и шаблонных фраз. Приводи яркие примеры и цитаты, только точные, из текста. Сделай так, чтобы школьник увидел за сюжетом более глубокую идею и почувствовал нерв произведения».